Издательство «Эксмо». Виктория Платова «После любви». Все события, описанные в романе, вымышлены. Сходство с реальными людьми случайно. Но это не означает, что подобного не могло произойти и не происходит в действительности. С. Суэйра Смысла в этом не больше, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо» по полтора доллара за штуку. Надев такую футболку, ты наверняка не станешь Рональдо. И уж тем более не станешь Рональдиньо. Но футболки все надеваются и надеваются. Десятки Рональдо и десятки Рональдиньо мелькают у меня перед глазами каждую ночь. Десятки Рональдо и Рональдиньо играют в футбол на пляже, освещенном прожекторами. Это не пляжный футбол, как можно было бы предположить. В самом термине «пляжный футбол» есть нечто оскорбительное, нечто расслабленное, женственное. С таким футболом состояние не наживешь. Чистая любительщина. Кружок художественной самодеятельности, да и только. Хотя Доминик утверждает, что пляжный футбол вроде бы внесли в список олимпийских видов спорта. На мое отношение к пляжному футболу это никак не повлияло. А десятки Рональдо и Рональдиньо все играют в футбол. Играют и играют. Каждую ночь. На пляже, освещенном прожекторами. Их футбол жесток, как жестока любая несбыточная мечта. Никому из надевших полуторадолларовую футболку не стать Рональдо. И тем более Рональдиньо. Никому из них не вырваться из этого маленького городишки с большими волнами. Но и остальной мир не лучше. Они не знают об этом и никогда не узнают. Они не знают. Я знаю. Этот маленький городишка и есть лучшее место на Земле. Хотя Доминик утверждает, что Атлантическое побережье Португалии Намного комфортнее Атлантического побережья Марокко. Вроде бы. На мое отношение ко всему остальному миру это никак не повлияло. Днем футболистов сменяют серферы. Их десятки. Но ни Рональдо, ни Рональдиньо среди них нет. Среди них нет ни Шумахера, ни Майкла Джордана. Ни одного имени, ни одного бренда. Чей-чих стоит миллионы, а заноза в пальце — десятки миллионов. Но ведь и серфинг не так популярен, как футбол, баскетбол или Формула-1. Бросовое занятие, как утверждает Доминик. Мнение Доминика — последнее, идущее в списке за мнением тушканчика и мускусной крысы. Кто будет прислушиваться к мнению Доминика? К тому же Доминик боится воды. Он боится исламских фундаменталистов, русской мафии, глобального потепления, поломок кондиционера, приливов, отливов, электромагнитных излучений от мобильников и микроволновок. Он боится застрять в лифте, стать жертвой карманника, даже в такси Доминик не садится, опасаясь, что у него откажут тормоза. По Эссуэре, маленькому городишке с большими волнами, Доминик передвигается пешком. Я нежно люблю Доминика. Я нежно люблю отель Доминика. Не потому, что он называется се де Пари», я никогда не была в Париже. Потому, что другого дома у меня нет. Вот уже три года я живу в отеле Доминика. Я такая же его достопримечательность, как и доски для серфинга, которые Доминик расписывает вручную. С той лишь разницей, что, в отличие от досок для серфинга, я не сдаюсь в прокат. Сдаться в прокат — этого бы мне хотелось больше всего. Сдаться. Отправиться на ужин с кем-нибудь из серферов. Несерьезных мужиков с серьезными намерениями. Смотреть на их жесткие пальцы, жесткие волосы, жесткие солнечные морщины. Смотреть и улыбаться их шуткам, вырезанным из жести, их комплиментам, зыбким и двусмысленным, как песок. На таком песке в футбол не поиграешь. Но ужинаю я, как правило, с Домиником. На террасе второго этажа. Отсюда хорошо просматривается океан. И пляж, залитый светом прожекторов. И десятки Рональдо, и десятки Рональдиньо. Пейзаж Неизменен. Как неизменные ветра эсуэры. Эс Они меняют лишь направление. Доминик читает Фигаро и рассуждает о том, что хорошо бы съездить в Маракеш. Конец света еще одна тема, которая живо волнует Доминика. Для меня конец света уже наступил. Но я не особо распространяюсь об этом. Я полна внимания к бредням Доминика. Таким же неизменным, как пейзаж, открывающийся с террасы. Таким же неизменным, как ветра. Ветра приносят песок и соленые морские брызги. Маленькие неудобства. Их можно считать приправой к нашим ужинам. К мечтам первого порядка. О Маракеше, о Касабланке, о Рабате. Мечты второго порядка. Франция. Благословенная Франция, как восклицает Доминик, блаженно закатывая глаза. Хорошо бы когда-нибудь побывать во Франции, сойти на землю исторической родины. Кажется, так выражаются русские «Саша». «Саша» — называет меня Доминик. С характерным ударением на последнем слоге. «Саша Гитри, Саша Дистель — явление того же порядка». Доминик без ума от песенок «Саша Дистель». Срок их годности вышел лет двадцать назад. Доминик еще не знает об этом. «Я знаю». «Ты будешь прелестной старушкой», — говорит Доминик. «Шарман Петивьель». «Шарман Петивьель» — прелестной маленькой старушкой. Французский. Это можно отнести к мечтам третьего порядка — стареть вместе. Мы не любовники и никогда не были любовниками, и вряд ли станем любовниками. Оттого именно эта мечта Доминика кажется мне легко выполнимой. Я так же, как и Доминик, надеюсь встретить старость в Эссуэре, и ничто не может помешать мне. Ничто, кроме смерти. Но думать о смерти в 30 лет смешно. Смерть актуальна для 20-летних. Всё остальное человечество она волнует не больше, чем таяние айсбергов в Антарктиде. Даже Доминик с его карликовыми страхами не исключение. «Надо бы расширить отель», — говорит Доминик. «Прибавить к 27 номерам еще как минимум 15». Как тебе такая мысль, Саша? Я отношусь к этому спокойно. Никаких 15 номеров не будет. Ни завтра, ни через год, ни еще через 30 лет, когда я постарею и превращусь в шарман Пятивель. Номер, который я занимаю в отеле Доминика, носит порядковый номер 27. Ровно столько мне было когда я впервые появилась в Эссуэре, в полной уверенности, что конец света уже наступил. Спасаясь от него, я могла бы улететь в Перу или на Мальдивы, но туристическая компания, в которой я тогда подвязалась, не обслуживала ни Перу, ни Мальдивы. Крошечная Европа показалась мне ненадежным укрытием. Спрятаться в Европе — Все равно, что спрятаться в пустой комнате. Моя неизжитая... Лямух все равно меня найдет. Вот если бы нас разделяло море, а лучше океан. Марокко. Вот и все, что мне сумели предложить. Что ж, пусть будет Марокко, решила я. Пусть. Встречать чартеры два раза в месяц совсем не обременительно. Иногда временной промежуток между ними увеличивается до месяца. Как теперь обстоят дела с русскими чартерами, я не знаю. Работу в компании я потеряла спустя полгода. И если бы не Доминик... Доминик. Трусоватый, лысеющий солба ангел-хранитель. Вот что такое Доминик. В брюхе Доминика легко уместился бы небольшой отряд морских пехотинцев. Поросль на его груди постоянно присыпана крошками. Табачными, хлебными. От подмышек Доминика тянет псиной. От бейсболки Доминика тянет козлятиной. И все же я нежно люблю Доминика. Он единственный принял во мне участие. Он предоставил мне номер 27 в вечное пользование. У Доминика я получаю жалование. Такое же Как и немногочисленный штат отеля. Не больше и не меньше. Да и характер моей работы не изменился. Я по-прежнему забираю туристов из аэропорта, русских среди них нет. Французы, бельгийцы, иногда канадцы, несерьезные мужики, с серьезными намерениями. Они отягощены подружками, но чаще досками для серфинга. Доски и весь остальной багаж забрасываются на крышу маленького автобуса. Автобус тоже принадлежит Доминику. И, перекинувшись парой фраз с серферами, я сажусь за руль. Французов и бельгийцев это забавляет. Канадцы относятся к путешествию с женщиной-шофером настороженно. В любом случае, выбора у них нет. После двух с половиной а иногда и трех с половиной часов утомительного горного серпантина, я непременно получаю приглашение на ужин. Напрасный труд. Ужинаю я с Домиником. Для серферов я потеряна безвозвратно. Тоже можно сказать о футболистах в майках Рональдо и Рональдиньо, о торговцах орешками, о торговцах коврами, О торговцах поддельным берберским серебром. Теперь в моей жизни есть лишь один мужчина, Доминик. Доминик не клеится ко мне. Он не клеился ко мне и в самом начале нашего знакомства. Что способствует этому больше? Ангельские крылья или вонючая бейсболка? А может быть, все дело в извечной трусости Доминика. Трусость? делает его почти правицем. В контексте Доминика у нее возникает масса других, куда более приятных синонимов. Деликатность, сочувствие, сострадание, осторожная симпатия. Да, именно так. Осторожная симпатия. «Доминик привязан ко мне. Доминик острова мне нуждается». Ежедневные свежесрезанные цветы в номере — это тоже Доминик. И все же он не выходит за рамки осторожной симпатии. Мое прошлое страшит его не меньше, чем поломка кондиционера. Что думает о моем прошлом Доминик? Мое прошлое — лямух? Лямур — любовь. Французский. Моё прошлое... «Люмерт» — «Люмерт» — «Дерьмо» — «Французский». На прямой вопрос Доминик не решится и через 30 лет, когда я стану «Шарман вель. Жаль, что я поняла это слишком поздно. И мне придется приберечь ответ для кого-нибудь другого, не такого трусливого. Мое прошлое — любовь. мое прошлое — Дерьмо. Любовь и дерьмо пребывают в нем в восхитительном, почти сакральном симбиозе. Любовь и дерьмо. Дерьмо и любовь. Любовь — дерьмо. Стоит тебе поставить между любовью и дерьмом знак равенства, и конец света обеспечен. Трусишки Доминику лучше не знать об этом и мечтать о Маракеше, о Касабланке, о Рабате. И черт с ней, с благословенной Францией, исторической родиной, на которой Доминик никогда не был. Как не были его отец и, возможно, дед и прадед. Род Доминика пустил корни в Эссуэре задолго до появления межатлантических рейсов Air France. Нижние ветви его генеалогического дерева Пошли на изготовление мачт корсарских бригов, средние на балки и перекрытия отеля «Се-ле-сиель де Пари. А нелепая худосочная верхушка и есть Доминик. Назвать ее кроной язык не повернется. И все же я нежно люблю Доминика. Его французский похож на мой собственный французский, неправильный, не размножающийся в неволе французский. С той лишь разницей, что брешь и в нем Доминик частенько затыкает арабскими, а я — русскими словами. Все еще русскими. Ле мерт. дерьмо. Это может относиться к чему угодно. К утренним туманам, к ценам на бензин, к пропаже пепельницы из пятнадцатого номера. Пепельницы из него исчезают регулярно. К интерьеру виллы Алена Делона в одном из предместий Маракеша Доминик набрел на фото интерьера в каком-то журнале к постоянно дующим ветрам. Тут мы с Домиником расходимся. Ветра вовсе не лё мерт, как полагает Доминик. Ветра лучшее, что есть в Эссуэйре. Переменчивые, прихотливые, всегда влажные ветра, Навеки приковали меня к маленькому городишке с большими волнами. Вышибить из башки лямур, которая и есть ле Мерт, им не удалось. Но во всем остальном они выше всяких похвал. И что-то подсказывает мне. Благодаря им я никогда не постарею. История прелестной маленькой старушки обойдет меня стороной. Ветра эссуэры. Сдуют с лица любой намек на морщины, а губы так и останутся обветренными, упругими и солоноватыми, точно такими же, какими они были в тот день, когда я встретила Лемуг. Ветра Эссуэры возвращают меня в него снова и снова. Только теперь, по прошествии трех лет, я поняла высший смысл своего побега в Марокко. Я здесь не для того, чтобы забыть все, нет. Я здесь для того, чтобы помнить. Не то, что было потом, когда лямух превратилась в люмерт, а то, что было в тот первый день. Воспоминания о счастье. Не больше и не меньше. Мое воспоминание о счастье, Эйсуэйра, всегда под рукой. Ты странная, сказал мне однажды, лишь однажды, Доминик. Мы напились без всякого повода. Мы напились, хотя до очередного дня перемирия в Первой мировой войне оставалась ровно неделя. Вот тогда-то из брюха Доминика и полезли морские пехотинцы один за другим. Крепкие парни, совсем не трусливые, и на осторожную симпатию им было плевать. Учинить допрос. Вот чего они жаждали. «Ты странная, Саша!» «Почему же, Доминик?» «Тебе никто не пишет. Никто к тебе не приезжает. Ты ни разу ни с кем не говорила по телефону. И ты не выглядишь тоскующей по родине. А русские всегда тоскуют по родине. Я знаю». Что ты можешь знать, Доминик? Ты не был ни в Маракеше, ни в Касабланке, ни в Рабате. О благословенной Франции и говорить не приходится. Да что там Франция? Даже до аэропорта тебе не добраться. Ведь для этого придется сесть в машину или в твой дурацкий автобус и целых два с половиной часа трястись по утомительному горному серпантину. Это выше твоих сил, трусишка Доминик. Может быть, ты не русская, Саша. Ты же видел мой паспорт, Доминик. Да, но чернокожий громилый сержант, вот в кого превращается Доминик. И стоит только ему почесать переносицу, как летучий отряд морских пехотинцев безропотно отправляется обратно в брюхо. Никаких допросов больше не будет, несмотря на выпитое. «Тебе не нравится, как я работаю?» «Ты отлично работаешь». «Может быть, мне пора освобождать номер?» «Что ты? Он твой, ты же знаешь». «Кстати, вчера в 21-м сломался кондиционер. Добиваю я Доминика». «Дерьмо». Его уже починили. Ты прелесть, Саша. Без тебя бы я пропал. Интересно, как шли дела до того, как я здесь появилась? Из рук вон, Саша, из рук вон. Это почти правда. Отель ветшает. Доминик не слишком мрачительный хозяин. Тем, кто хотел бы получить здесь полный пакет услуг, ловить нечего. Вся надежда на неприхотливых серферов. Для них Доминик расписывает доски. Этому занятию посвящено свободное время Доминика. И не свободное тоже. Он отличный художник. И, если бы не трусость, мог бы сделать карьеру именно как художник. Но для этого ему пришлось бы отправиться в Европу и показать доски кому-нибудь из специалистов или ждать, пока такой специалист появится в эс -суэре. И то, и другое из разряда «один шанс на миллион». И простой арифметический подсчет подсказывает, что ждать Доминику придется долго. Я гораздо деятельнее Доминика и могла бы, В порядке дружеской помощи сама поискать специалистов. Тогда отъезда из эс не избежать. А покинуть эс означает снова лицом к лицу столкнуться с концом света. Переживать его заново у меня нет никакого желания. И все же я чувствую ответственность за Доминика. Вот почему два месяца назад я написала письмо Алексу Гринблату, знаменитому галеристу и теоретику современного искусства. О его существовании я узнала совершенно неожиданно из того же журнала, в котором были помещены фотографии виллы Алена Делона в одном из предместий Маракеша. Там же имелась сноска на адреса гринблатовских контор в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Я остановилась на Парижской, потому и письмо было написано по-французски. Хотя более расплывчато космополитичного имени, чем Алекс Гринблад, и придумать нельзя. Во всяком случае, несомненно, одно. Алекс Гринблад не араб. К письму были приложены семь фотографий семи досок, расписанных Домиником виды рыбного рынка Эс-Суэйры, виды Доминика на Маракеш, Касабланку, Рабат. Оставшиеся три доски — плоды воображения Доминика, женщины, которых он никогда не знал, вещи, которых он никогда не касался, чувства, которые он никогда не испытывал. Все заключено в непроницаемую оболочку из водостойких красок, Рецепт их приготовления — ноу-хау Доминика. Все мерцает, светится внутренним светом и дразнит неопытные души. Опытные, впрочем, тоже. Плоды воображения моего трусливого друга нравятся мне больше всего. Кой черт нравится? Я готова сожрать их, откусить по внушительному куску от каждого, и потом долго наслаждаться послевкусием. Послевкусие — вот что важно во всем, что делает Доминик. Вот что ценно. Только конченый серфер может попирать это ногами. Что они делают с разной степенью мастерства. Никогда, никогда я не приму приглашение на ужин ни от одного из них. Ответа от Алекса Гринблата нет и нет. Поначалу я развлекаю себя тем, что живописую нашу с Гринблатом встречу в красках, подсмотренных у Доминика. Алекс Гринблат видится мне под жаром, сильно загорелым мужчиной лет 35 или около того. Он свободно говорит на нескольких языках и также свободно перемещается по миру. Государственных границ для него не существует. Плоды воображения имеют для него такую же ценность, как и для меня, если не большую. Да-да, несомненно, большую. Ведь Алекс Гринблад — профессионал, открывающий миру новые таланты. То есть человек с совершенно особым зрением. Не исключено, что и глаза его выглядят как-то иначе, чем у других людей. Возможны варианты. Зрачки вечно сужены, как у египетской кошки. Зрачки вечно расширены, как у кошки породы камышовый поинт. Со зрачками все в порядке, но на радужной оболочке легко просматривается эскиз к вангоговским виноградникам в Арле. И, наконец, последний, самый правдоподобный вариант. У него чертовски красивые глаза. Как бы то ни было, даже чертовски красивые глаза не могут оправдать молчание Алекса Гринблата. И по мере того, как оно затягивается, меняется и облик теоретика современного искусства. Алексу Гринблату больше не 35. По меньшей мере, полтинник. Поджарый, сильно загорелый. Ха-ха. Эта история совсем не про тебя, Алекс Гринблат. Твоему брюху позавидовал бы и простак Доминик. Складки жира на шее, омерзительная плешь, кислотой разъедающая череп. Тонкие губы или напротив, слишком толстые, мокрые, сложенные в скобку. «Губы и плешь выдают тебя с головой, сраного мистификатора. То, чем ты занимаешься, — сраная мистификация, не больше и не меньше. Легко представить, что ты втюхиваешь яйцеголовым снобом под видом современного искусства. Мазню! Вот что! Энди Орхел, forever», — сказал бы Доминик. Если бы знал, кто такой Энди Уорхол. Он не знает. Я знаю. Я знаю и много чего другого. Но эти знания неприменимы к Эссуэре. И потому я люблю ее еще больше. Я довольна Эсуэрой эс так же, как Эсуэра эс довольна мной. Алекс Гринблад и яйцеголовые снобы — пребывают в схожем экстатическом единстве. Разночтение вызывает лишь сумма за очередную концептуальную мазню. Алекс Гринблад, наровиц завысить планку. Снобы занизить. Чтоб ты сгорел, Алекс Гринблад. Сраный мистификатор. Торговец с тухлятиной. Записной мудак. Лё, мэрт. Эта мысль успокаивает меня. Я больше не жду ответа от Алекса Гринблата. Я больше не думаю о нем. Но в один прекрасный вечер Алекс Гринблат сам напоминает о себе. Это мог быть и другой вечер. Все вечера в Эссуэре одинаково прекрасны. Но именно тем вечером я отправляюсь в аэропорт с табличкой Монтаньяр. Монтаньяр — карликовая фирма, одной из нескольких карликовых фирм, все еще сотрудничающих с отелем Доминика. Идиотов, которые пользуются услугами Монтаньяр, наберется не больше двух десятков. В основном это мелкие клерки, владельцы стареньких мопедов, отставные спортсмены с вечными жалобами на мениск или студентики бурно переживающие любовную драму. Французы, бельгийцы, иногда канадцы. В аэропорту я нахожу шестерых. Они прибиваются к моей табличке, щерят зубы в одинаковых улыбках. О-ла-ла, мадмозель. Так это вы будете сопровождать нас? Правда ли, что здесь сильные ветра? Правда ли, что здесь не очень жарко? Жары хотелось бы избежать, а волны? Правда ли, что здесь лучшие в Марокко волны? Волны интересуют отставных спортсменов. Следовательно, двое из шести — отставные спортсмены. Судя по въевшемуся в кожу бледному загару — горнолыжники. Нытье и стенания по поводу мениска обеспечены. Досок для серфинга ни у кого из шестерых нет три пластиковых чемодана на колесиках, две спортивные сумки Athens 2004 и один рюкзак. Вот и весь багаж невинных жертв Монтаньяр. Он легко помещается в салоне автобуса. Горнолыжники с испугом наблюдают, как я занимаю место за рулем. Остальные четверо отделываются традиционным «О-ла-ла, мадемуазель!» Вот только энтузиазма и жизнерадостности в голосах явно поубавилось. Мы уже готовы тронуться в путь, когда появляется седьмой. Седьмой. Под жарой сильно загорелый мужчина лет 35. Горнолыжником его не назовешь. Клиентом дешевенькой «Монтаньях» тоже. Это «Вип-персона». Ее должен встречать как минимум лимузин. Если, конечно, свой лимузин она не возит с собой. И эскорт мотоциклистов. Или вертолет. Вертолетная площадка находится неподалеку от терминала. Вип-персона облачена в тошнотворно дорогой, шитый явно на заказ костюм. Кожаные туфли сияют мертвенным блеском. Фотографии таких типов можно отыскать на обложках журналов. Подпись под ними гласит «Человек, спасший от дефолта экономику Парагвая». Да-да, рубрика «Спасители мира» подходит им больше всего. Они с легкостью приручают премьер-министров крохотных островных государств, вице-президентов транснациональных корпораций и собак экзотических пород. Лишь с кошками отношения не складываются. Кошек им ни за что не проглотить. Но в качестве утешительного приза остаются фотомодели. Такие типы или женаты на фотомоделях, или собираются жениться на фотомоделях, или находятся в состоянии бракоразводного процесса с фотомоделями. Глядя на седьмого, можно предположить как раз второй или третий вариант, Обручального кольца у него на пальце нет. Чемодана на колесиках тоже. И спортивной сумки. И рюкзака. И доски для серфинга. Только небольшой саквояж. С ним удобно спасать мир, в нем нет ничего лишнего. За три года я переведала тонны багажа. Этот самый оптимальный. «Погодите», — говорит седьмой, Когда мы уже готовы тронуться в путь. Он стоит в метрах в трех от автобуса, при этом дверцы автобуса уже захлопнуты. Он не повышает голоса, и все же, все же голос проникает в салон, обволакивает горнолыжников и еще четверых. Он везде хорошо поставленный, не терпящий никаких возражений голос. Этим голосом хорошо отдавать команду к запуску крылатых ракет. Объявление Третьей мировой тоже бы сгодилось. «Только меня тебе не проглотить, Шерами!» «Ни за что!» Дверцы автобуса я не распахиваю. Похоже, седьмого это не смущает. Он не считает ниже своего достоинства обойти автобус и остановиться напротив водительского места. На лице его играет доброжелательная улыбка. Определить ее стоимость затруднительно. Сто тысяч долларов? Двести? Привет. Скалится седьмой. Вы не подбросите меня до Эсуэры? Эс Звучит вполне демократично. Эта фраза подошла бы любому из путешествующих автостопом. Она легко вынимается из заднего кармана залатанных джинсов и также легко приколачивается к физиономии. Випперсона не сделала мне ничего дурного. Почему я испытываю к ней чувство острой неприязни? Классовая ненависть. Так будет вернее. Это не рейсовый автобус, отрезаю я. Улыбка седьмого становится еще ослепительнее. У вас на лобовом стекле написано... Эсуэра. И что? Мне бы хотелось туда попасть. Я тщетно ищу в лице вип-персоны хотя бы один из ян. Это позволило бы мне отнестись к ней, если не с симпатией, то хотя бы с пониманием. Но ни одного из не обнаруживается. Корпоративные психологические тренинги не прошли даром. Я даже подозреваю, что vip персона сама их и разрабатывает. Безупречный нос. Столь же безупречная линия рта. Натренированные длительным восхождением по карьерной лестнице лицевые мышцы. И глаза. Чертовски красивые глаза. Глаза приводят меня в ярость. Так я могу войти в салон. Вместо ответа я вытаскиваю табличку «Монтаньях» о трижды благословенный Монтаньях и стучу по ней ладонью. Мы обслуживаем туристов, воспользовавшихся услугами этой фирмы. Вы лично? И я, в частности. Значит, в Эссуэру я не попадаю? Нет, во всяком случае на моем автобусе. Но у вас в салоне полно мест. Вполне резонно замечает вип-персона. Это ничего не меняет. Меняет. И еще как. Из о ла мадмуазель» я превращаюсь в упрямую дуру. В стерву со смаком, пользующуюся своим служебным положением, вздорную бобенку и, наконец, просто в истеричку с предменструальным синдромом. Я больше не восседаю на водительском кресле. Я стою на сцене, почти голая, освещенная прожекторами. Я полностью провалила роль. И теперь любой сидящий в зале может швырнуть в меня яйцом или пакетиком с майонезом. Или потребовать вернуть деньги за билет. Яйцо или пакетик с майонезом — да. Горнолыжники точно не промахнутся. Вот и сейчас один из них говорит мне. «Какие-то проблемы? Почему мы не можем взять этого парня?» «Я не беру, кого ни попадя», — отрезаю я. «Это не Европа». «Это не Европа» — убийственный аргумент. «Это не Европа». Следовательно, никто не может быть в безопасности. Но безопасности нет и в самой Европе. Хотя я и не читаю газет, но ужины с Домиником оказали свое тлетворное влияние. Я в курсе, что в мире сейчас неспокойно. Взрывы гремят повсюду, число невинных жертв растет. Марокко — спокойная страна, может быть, самая спокойная из всех стран, толерантная, как любят выражаться сами европейцы. И сейчас я в некотором роде предаю землю, приютившую меня. И все из-за сукина сына с чертовски красивыми глазами. «Вы думаете, у него бомба в саквояже?» Голос горнолыжника полон иронии. «Мы летели с ним в одном самолете. поддерживает его молодой человек по виду студентик, переживающий любовную драму. «И ничего подозрительного не заметили». Четверо других с готовностью хохочут. Я по-прежнему стою на сцене почти голая, полностью провалившая роль. Дура. Стерва. Истеричка с предменструальным синдромом. «Ух уж эти женщины!» — резюмирует кто-то. «Если кого и стоит опасаться, то только их!» Мы проплываем мимо вип-персоны нарочито медленно, издевательски посверкивая фарами. Должно быть, это первый случай, когда спасителю мира хоть в чем то было отказано. Несколько секунд его понурая фигура маячит в зеркале заднего вида. Ничего, возьмешь такси, сукин сын. Первые полчаса разговор в салоне вертится вокруг бомб, спрятанных в укромных местах. В шутку предлагаются самые невероятные. И вокруг того, как может выглядеть террорист. У всех шестерых на этот счет сходные мнения. К тому же все шестеро прямо или косвенно почувствовали на себе отголоски взрывов в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне. Один едва не сел в поезд, впоследствии взорванный. Еще один оказался на Манхэттене, в квартале от башен-близнецов. Еще один получил смс-сообщение от двоюродного брата за несколько мгновений до его гибели. Еще один парковал велосипед рядом со взлетевшим на воздух лондонским DoubleDecker и видел, как страшно тот горел. И даже заснял это на камеру в мобильнике. Но самый удручающий, оказывается, история студентика. Его невеста испанка Мерседес. Начинающая танцовщица как раз-таки села в поезд. Тело Мерседес, сладкое, как яблоко, было настолько изуродовано, что ее с трудом опознали. На опознании студентик не присутствовал. Горе от этого не стало меньше. Заколка и дешевенькое кольцо. Вот и все что осталось в память о ней. Я жду, что студентик начнет демонстрировать и заколку, и кольцо. К счастью, все обходится без драматических подробностей. Но и просто рассказа оказывается достаточно. Все сочувствуют студентику, меланхолично сопят, вздыхают и ёрзают на сиденьях. Гибель возлюбленной не идет ни в какое сравнение ни с СМС-сообщением от погибшего кузена, ни за снятым на камеру пожаром. Она прибавляет худосочному невзрачному студентику человеческой значимости. На Наренту от трагедии он будет существовать еще долго. Может быть, всю оставшуюся жизнь. Я не знаю, стоит ли ему верить, и существовала ли когда-нибудь «Мерседес», сладкая, как яблоко. А если и существовала... Обратила бы она внимание на этого заморыша. О том же, наверное, думает и горнолыжник, который предложил мне прихватить вип-персону. Скорбные складки у носа выдают в нем неудачника, вечного второго. Вот кому бы подошла история с «Мерседес». И у скорбных складок появился бы совсем другой подтекст. Некоторое время... В салоне стоит напряженное молчание. После «Мерседес» никто не решается перевести беседу на более легковесные темы. Это выглядело бы кощунственно. Все шестеро мучаются немотой. Рты их кажутся зашитыми сапожной дратвой, заклеенными скотчем, заткнутыми кляпом. Бедолаги даже посинели от недостатка воздуха. И осознание собственной чуткости. И приверженности христианским нравственным ценностям. Мне плевать на христианские ценности. Вот уже три года я живу в мусульманской стране. Кстати, погода сейчас стоит отличная, говорю я. Причем здесь «кстати». К чему относится «кстати»? К тому, что такая погода обязательно бы понравилась «Мерседес»? Начинающие танцовщицы, сладкой как яблоко. У Шаната не стало бы сидеть возле бассейна. Именно возле бассейна в целыми днями околачиваются европейские неженки, напрочь забыв, что совсем рядом существует океан. Собственного бассейна в отеле Доминика нет. А волны, спрашивает горнолыжник. Волны выше всяких похвал. Отлично! Просто отлично! Снаряжение вы можете получить в отеле. Стоит оно недорого. И есть куда пойти развлечься? Вклинивается в разговор парень, заснявший на камеру взрыв в Даблдекер. Таких мест полно. За три года я не посетила ни одного и даже не разжилась сувенирной кружкой. Маракеш Impressions. Такими кружками торгуют на каждом шагу. Все они сделаны в Китае. Вы посоветуете самое убойное? В устах парня это звучит как сплендиде. Список всех убойных заведений вы тоже найдете в отеле. А вас? Где можно найти вас? Это уже студентик. Он сидит прямо за моей спиной. Он гораздо ближе ко мне, чем все остальные. И, пользуясь этим, решил подбить клинья. Вот паршивец. Так и есть. «Мерседес» никогда не существовала. «Я не испанка, и тем более не танцовщица», — шепотом отвечаю я студентику. «Вы не поняли?» «Не дав студентику договорить, я включаю радио». Сразу несколько радиостанций передают французскую музыку. Песенок Саша Стель в их репертуаре не сыскать. У себя в Вейссуэре мы катастрофически отстали от жизни. Но вы и не мораканка, продолжает бубнить студентик. Нет. У вас странный акцент. Ненавижу бесплодные дискуссии по поводу моего акцента. Они возникают сразу же, стоит мне только открыть рот. Еще ни одна догадка не оказалась верной. Французы, бельгийцы, канадцы строят самые фантастические предположения. Как-то были упомянуты даже Лихтенштейн и Черногория. Но о России не заикнулся никто. Я рада этому факту. Я и сама предпочла бы не вспоминать о ней. Я и не вспоминаю. Россия — миф, убеждаю я себя. Фантом, такой же, как и Мерседес. Я прижилась в марокканской эс но с тем же успехом могла прижиться и в Перу, и на Мальдивах, лишь потому, что они не Россия. После того, как моя «Лямур» превратилась в «Ле Мэрт», Россия мне противопоказана. Там еще остается пара-тройка моих друзей, При встрече я бы вряд ли их узнала. Мама, слишком занятая воспитанием трех моих племянников, чтобы переживать еще и обо мне. Крохотная однокомнатная квартирка в Питере и человек, который превращает в «Лё все, всё, к чему бы не прикасался. Моя любовь не стала исключением. Чёрт возьми, я несправедлива к нему. Скорее всего, несправедлива. Но разве существует справедливость, если речь идет о любви? «Я несправедлива не больше, чем он сам. Твоя страсть порочна», — сказал он мне при расставании. «Тебе нужно лечиться и вообще. Оставь меня в покое, идиотка». «Оставь меня в покое, идиотка». Достойный финал. Курс химиотерапии после такого финала необходим. За ним следует выпадение волос и переоценка ценностей. И то, и другое счастливо меня миновало. Горнолыжника зовут Жуль, Его приятеля Джим. Студентик откликается на универсальное имя Мишель. Подслушать имена остальных не удалось. Да и какая мне разница? Одно я знаю точно. Русского, любимого мной... Я не услышу. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И сделаю все, чтобы и впредь не слышать его. Раньше все было совсем по-другому. Даже в мои первые месяцы в Эссуэре все было по-другому. Откуда только не доносилось его имя? Части его имени? Буквы его имени? Рыбный рынок. Когда-то, во времена деда Доминика, он был намного больше, чем сейчас. Но и нынешний он в состоянии поразить воображение. Груды сетей с крупными ячейками, с мелкими ячейками. В них копошатся многочисленные чайки и немногочисленные женщины в пёстрых лохмотьях. Чайки выбирают мелочь, оставшуюся от улова. Женщины чинят сети. Разделочные столы расставлены прямо на причалах. В лотках копошатся крабы и сваленные в груду королевские креветки. Акульи тела отливают серебристым металликом. Запах сырой рыбы смешивается с запахом жареной во фритюре. Дым из самодельных мангалов и грилей поднимается к небу. После обеда Рыбаки устраиваются отдыхать здесь же, на сетях, в обществе чаек и моллюсков. Самая настоящая сиеста, освещенная, освещенная жарким послеполуденным солнцем. Определенно, рыбный рынок лидировал по частоте упоминаний, по их изощренности. Связано ли это с самой рыбой, холодной, безжизненной, ослепительно прекрасной? Связано ли это с чешуйками, остающимися на губах, на пальцах? И не только там. Они появлялись в местах, защищенных от какого-либо вторжения. На груди, животе, тыльной стороне бедер, там, куда он любил целовать меня до того, как я стала идиоткой, с недаемой порочной страстью. Отделаться от рыбьей чешуи было непросто. Сократить визиты на рыбный рынок еще сложнее. Особенно после того, как была выявлена эта странная взаимосвязь между поцелуями, бывшими когда-то, и нынешней, вполне свежей и жизнеспособной чешуей. Бывали дни, когда я ходила облепленная ею с головы до ног. Даже Доминика это беспокоило. «Ты неважно выглядишь, Саша!» говорил в таких случаях Доминик. Есин, Хасан, Хаким. Вот кто ничему не удивлялся, ни о чем не беспокоился. Есин, Хасан, Хаким — рыбаки. У Есина лодка с мотором. Хасан и Хаким рыбачат вместе на крошечном катере. И также синхронно жалуются на то, что рыбы в последние годы стало намного меньше. Есин не жалуется ни на что. У него я чаще всего и делала покупки. В свои 25 Есин все еще не женат. Хасан и Хаким считают его полупомешанным. И, видимо, не только они. Покупателей у Есина почти нет. Его олоченку... Есин торгует прямо с лодки. Большинство обходит стороной. У есина дурной глаз дурной глаз. И у рыбы, которой торгует есин дурной глаз. Сплетни, враки. Средневековая дремучесть. Для Эсуэры это простительно. И все же в глаза рыбы, которой торгует есин, я так и не решилась заглянуть. А уж мне-то точно нечего терять. Оказывается, есть. Я думаю об этом всякий раз, когда прошу Есина выпотрошить рыбу. Есин с готовностью откликается на просьбу и не берет дополнительной платы, хотя пара-тройка Дирхам были бы для него не лишними. Я же откровенно пользуюсь статусом постоянного покупателя. Дурацкая блажь. Рыбу можно выпотрошить и на кухне Доминика. А все из-за сплетен и враг. Их распускают Хаким и Хасан. В брюхе у рыбы, которой торгует Есин, что-нибудь досыщится. Это правда. Или почти правда. Еще ни разу я не уходила от Есина с пустыми, рыба не в счёт, руками. Умилительные мелочи, составившие бы счастье пятилетнего ребенка: Бусинки, перышки, стеклянные шарики, Рыболовные крючки, позеленевшие монетки. Возможно, тех времен, когда Эссуэйра была португальским макадором. А однажды Есин извлек из рыбьего брюха курительную трубку. Маленькую, но самую настоящую. Трубка осталась у меня. Так же, как стеклянные шарики и рыболовные крючки. Мне не хватает духу почистить ее и не хватило духу от нее отказаться. Впрочем, Есин не принял бы отказа, ведь к тому моменту, как он берется за нож, рыба уже куплена, а, следовательно, принадлежит мне со всей требухой. Курительные трубки — не исключение. У меня нет оснований подозревать Есина в мошенничестве. Я внимательно слежу за его руками. Ни одно движение не ускользнет от меня. Ни одно движение не останется незамеченным. Вздумай, Есин, подложить хотя бы перышко, Я сразу вывела бы его на чистую воду. Но нет, он просто разрезает рыбу. Просто разрезает и все. И опс! В его пальцах оказывается курительная трубка. И дело не в том, что именно он извлек сегодня. Дело в том, что он извлечет завтра. Сплетни и враки, которые распускают Хасан и Хаким, принесли свои плоды. Где-то в глубине моей души зреет уверенность. Когда-нибудь Есин вытащит из рыбьего брюха то, что можно будет посчитать предзнаменованием. Дурным предзнаменованием. Потому что ничего хорошего я давно не жду. Пока все ограничивалось мелкими, безобидными предметами. Меня это устраивает. Вполне. Мне бы хотелось поговорить с Ясином, но его французский оставляет желать лучшего. Так же, как и мой арабский. 20 дежурных фраз «На большее я не способна». Остаются интернациональные улыбки. Мы обмениваемся ими постоянно. За три года Я хорошо изучила все их оттенки. За ними не скрывается ничего, кроме почтительности, дружеского расположения и страха потерять постоянного покупателя. По здравым размышлениям улыбка может предполагать и нечто большее — мужскую заинтересованность, например. Такой заинтересованности робкий холостяк Есин не проявляет. А о том, что произошло со мной и Есином три года назад, ни он, ни я предпочитаем не вспоминать. Тот день. Тот день, названный мною впоследствии днем рыбьей чешуи. Он совпадает с моим четвертым визитом на рынок. Третий был предпринят накануне. Я уже несколько месяцев в Эссуэре. Боль особенно сильна и одиночество, на которое я сознательно обрекла себя, не делает ее слабее. Поход на рынок — еще один способ отвлечься от нее. Или, напротив, усилить. Но салака, сельдь и ставрида — плохие союзники, если вообще можно считать их союзниками. Вернувшись с рынка, я обнаруживаю прилипшие к губам и пальцам чешуйки, Тело тоже покрыто чешуей. Грудь, живот, тыльная сторона бедер. Смыть, содрать ее не представляется возможным. Что если она так и останется на моей коже? Как оставалось впоследствии не раз. Но тогда это произошло впервые. В крошечной библиотеке Доминика я нахожу потрепанную энциклопедию Рыб и запершись в номере, внимательно изучая ее. Если уж мне предстоит стать рыбой, хотелось бы знать, какой именно. Салака, ставрида, сельдь — не самый подходящий вариант. Может быть, тунец? За ужином я в шутку обсуждаю свои возможные перспективы с Домиником. В ответ он и произносит. Ты неважно выглядишь, Саша. Неважно выглядеть еще не означает стать рыбой, но именно это замечание заставляет меня на следующее же утро вернуться к Есину. Мы улыбаемся друг другу и стараемся из нескольких французских и арабских фраз слепить подобие разговора. Я была у вас вчера, говорю я Есину. Я покупала рыбу. «Я помню», — отвечает он. «А теперь не могу от нее отделаться». Причал почти пуст. Если не считать катера Хасана и Хакима, пришвартованного метрах в 50, и чаек, кружащихся в поисках пищи. Над лодкой Есина не видно ни одной. Есин разводит руками. Он не понимает, чего от него хочет белая женщина. «Губы!» «Вы видите, какие у меня губы?» Мне не хватает словарного запаса, чтобы объяснить ему. Я промучилась всю ночь, пытаясь избавиться от чешуи. Стоит прикоснуться к ней, и кожа начинает кровоточить. Есин смотрит на меня снизу вверх, широко расставив ноги и покачиваясь вместе с лодкой. «Идите сюда!» «Куда?» «Спускайтесь!» Я прыгаю в лодку к Есину, чешуйки одна к одной сверкают на солнце. Должно быть, со стороны они смотрятся красиво, смотрятся волшебно. Что мне с этим делать? Несколько секунд Есин рассматривает моё лицо, затем тихо произносит. «Мэлёх». Несчастье. Вот как. Французское слово Сказанное арабом, выдает его русскую сущность. Мою русскую сущность. Несчастье. Я несчастна. Со мной случилось несчастье. Спасаясь от него, я бежала в Эссуэйру. Но покоя нет и здесь. Лучше бы я заразилась герпесом. Есин манит меня пальцем. Чтобы добраться до него, приходится приложить усилия. Лодка гораздо больше, чем казалось мне Спирса. К тому же она забита рыбой, но характерного запаха я почему-то не чувствую. Стоит мне приблизиться, подойти вплотную, как Есин крепко обхватывает мой подбородок и целует меня в губы. Все происходит так внезапно, что я не успеваю ни возмутиться, ни отшатнуться, ни ткнуть Есина в зубы. Но даже если бы успела, Я не стала бы этого делать. Что-то внутри подсказывает мне. в Поцелуи молодого рыбака нет ничего оскорбительного. Он — рука помощи, протянутая человеку, с которым случилось несчастье. Вот и все. Пять секунд. Ровно столько времени занимает поцелуй. Ровно столько понадобилось бы официанту со стажем, чтобы смахнуть со стола крошки и перестелить скатерть. Есин — опытный официант. Что он забыл в утлой рыбачьей лачонке, непонятно. «Теперь лучше», — спрашивает Есин. «Намного». «Я провожу языком по губам. Они свободны. Осталось выяснить судьбу живота и тыльной стороны бедер. Но и без дополнительных изысканий ясно. С ними тоже все в порядке». Мне хотелось бы объясниться с Есином. Как это у вас получилось? Меня зовут Есин, мадам. Именно тогда он и представился. Момент, если не торжественный, то хотя бы запоминающийся. Приходится признать. Так эффектно со мной не знакомился еще никто. Это фокус? Есин энергично трясет головой. Нет. «Шутка?» Есин отделывается взмахом руки. «Нет». «Профессиональный трюк?» Есин дарит мне одну из своих многочисленных болтливых улыбок. Впоследствии мне даже удается классифицировать их. «Нет». Ясно, что истины я не добьюсь. Не сегодня. Не в этот раз. Как бы то ни было, спасибо, Есин. Хотите что-нибудь купить? Профессиональный трюк. Мне хочется думать, что это был профессиональный трюк. Не исключено, что именно таким экстравагантным способом хитрый рыбак заманивает в свои сети покупателей. Но для этого нужно как минимум договориться с рыбой и рыбьей чешуей. А это уже не трюк. Это самое настоящее Сходу подобрать слово не удается. Может быть, волшебство? Я в Магрибе. Не стоит об этом забывать. Купить? Пожалуй. Рыба не нужна мне. После проишедшего глаза бы мои ее не видели. Но нужно ли разочаровывать Есина? Возьмите вот эту. Настоящая красавица. Такая же красавица, как вы. «Комплимент более чем сомнительный, особенно в свете того, что я произношу через мгновение. Вы почистите ее?» «Конечно, мадам». Есин нисколько не удивлен. «И удалите внутренности?» «Да». Есин с ловкостью вспарывает рыбий живот и извлекает из него первую бусину. Теперь я вспоминаю, что первая бусина была извлечена тем утром. За три года их набралось на несколько комплектов бус. Но та бусинка была первой. Темная, с едва заметными зеленоватыми прожилками. Очаровательная вещица. Ничего не скажешь. «Возьмите, мадам!» Есин протягивает мне бусинку. «Зачем?» Неприхотливый подарок из глубин Атлантики почему-то пугает меня. «Рыба ведь уже ваша, и все, что в ней, тоже ваше». Лучше бы там обнаружилась кредитка, неуклюже шучу я, на пару тысяч евро. Неизвестно, насколько потянет курительная трубка, но ждать ее придется еще несколько лет. А и синяя же я и теперь знаю не больше, чем в момент нашего поцелуя. Да и то, все мои знания сводятся к сплетням и вракам, которые распускают Хаким и Хасан. Сплетни и враки — составляющие элемент конкурентной борьбы. Не все в них неправда. Что же заставляет меня обратиться к мыслям о странном рыбаке Есине сейчас, по дороге из аэропорта в Эссуэру? и дурацкий день рыбий и чешуи, и поцелуй, которым он ознаменовался. Во всем этом не больше смысла, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо» по полтора доллара за штуку. Или больше. Мне нужно увидеться с Есином. Прихоть и блажь, если учесть, что мы и так видимся с ним довольно часто. И я все так же покупаю у него рыбу. И все так же получаю подарки, составившие бы счастье пятилетнего ребенка. Приходи, Блаж, если учесть, что его французский не улучшился, так же как и мой арабский. И все же мне нужно увидеться с ним. Просто потому, что что-то неуловимо изменилось за последние несколько часов. Это что-то меняется и теперь, каждую минуту каждую секунду, каждое мгновение. И Суэйра, к которой мы стремительно приближаемся, больше не кажется мне конечным пунктом назначения, моим собственным конечным пунктом. Я так надеялась на это, и надежды рассыпались в прах. Неужели всему виной чертовски красивые глаза?